Глава 21. Он чист душой, хорош собой. Такого нет и в сказках. Он ходит в шляпе голубой и вышитых подвязках. Ему я сердце отдала. Он будет верным другом. Нет в мире лучшей ремесла, чем резать землю плугом. Роберт Бёрнс. Жаль, совершенно искренне произнесла я. А развестись Нарус и Лагра переглянулись. Я так и слышала их безмолвный диалог. А я тебе говорила: не спеши, она ещё 100 раз может передумать. И в принципе, я действительно способна была передумать. При должном воспитании из Ричарда мог бы получиться неплохой муж. Но сначала я хотела бы услышать ответ на свой вопрос, и только потом решать, что делать дальше. Разводы в этом мире очень редки, детка, наконец-то ответил Нарус. Развести вас можно, но только при очень серьёзной причине. Я следил за вами обоими. Вы ещё не попытались прийти к соглашению, постараться узнать друг друга получше, построить семью. Вы даже не пытаетесь притираться друг к другу. Живёте поорознь, смотрите друг на друга настороженно, но шагов к сближению не делаете. А потому я не вижу смысла для развода. Не такой уж он и плохой дракон, этот император, как бы не презирал его Зелагра. Для своих подданных он делает многое, а то, что бабник, это лечится. Магий, одно заклинание, и он будет верен только тебе, если проблема только в этом, считай, она решена. Я задумалась, звучало заманчиво, впрочем, как и родственные связи с обоими богами. И если действительно уж думать об обустройстве в этом мире, то он хоть здоров? спросила я, не спеша давать ответ. Но я имею в виду, он меня никакой гадостью не наградит, а то вдруг любовницы обеспечили подарком, а он этот подарок мне принесёт. И Нарус и Зелагра первые пару минут смотрели на меня с удивлением, словно пытались понять, о чём собственно речь. Потом до них наконец-то дошло. Да до обоих И они синхронно сложились пополам от смеха. Я только вздохнула про себя: "Правда, похоже, я снова ляпнула глупость". "Милая", отсмеявшись, Нарус вытер слёзы из глаз. "Поверь, здесьняя магия не позволит императору драконов подхватить что-либо, даже простуду. Он надёжно защищён от любого постороннего вмешательства, от любой болезни, так что не переживай насчёт этого. Опять магия. Она сильнее медицины, получается. Ладно, поверим на слово. Всё равно я в этом ничего не смыслю. Хорошо, пусть так. Он здоров. У нас с ним брак, кивнула я, скорее уговаривая себя, чем объясняя что-то родственникам. Тогда следующий вопрос. Магия. Моя. Она обладает разрушительным действием. Может, мне её заблокировать? Не разрушительным, а божественным, назидательно произнесла молчавшая до этого Зелагра. Мы подберём тебе учителя, не беспокойся. Обложили, причём со всех сторон. И не отвертется теперь от жизни в новом мире. Оставайся Ирочка здесь, учись магии, притирайся к мужу, рожай ему детей. Блин. И ведь никакого выхода из данной ситуации точно не существовало. Мы поговорили ещё немного, минут 30-40, обсудили все насущные вопросы, и меня отпустили назад во дворец. предварительно выдав несколько очень интересных амулетов, о которых Ричарду знать не стоило. Крепче спать будет. Нарус открыл портал, и я вышла в своей спальне. Первым делом я плюхнулась на кровать, задумчиво посмотрела на девственно-белый потолок, словно желая отыскать там ответы на свои многочисленные вопросы. Итак, я родственница богов. Пока знакома только с двумя, но больше чем уверена, что родичей у меня в разы больше. Нарус ясно дал понять, что в обиду меня никто не даст. А значит, если Ричард вдруг выкинет какую-то дурость, боги всегда встанут на мою сторону. И это понимание грело мне душу. Немного полежав, я вызвала служанку. Пора было спать. За окном стояла глубокая ночь. Детское время, похоже, давно закончилось. Лина прибежала, помогла раздеться, услужливо подала ночнушку. И совсем скоро я спала сном младенца в своей кровати. Снился мне Ричард, матерившийся на нескольких неизвестных языках. Он тщетно пытался выбраться из клетки, в которую его посадила Зилагра. Ничего не получалось. Прутья были словно каменными, и Ричард не мог согнуть ни один из них. Проснулась я с ощущением, что клетка это наша с Ричардом семейная жизнь. И он, бедный несчастный, страдает из-за свадьбы со мной. Ничего. Проворчала я, поднимаясь с постели. Пусть пострадает. Ему полезно бабнику. Я вызвала Лину, вымылась, переоделась и решительным шагом направилась к лестнице, ведущей на первый этаж. Я намеревалась присутствовать за завтраком, покажу придворным свою тушку, пусть полюбуются на меня красивую. Уверена, большая их часть мысленно будет орать. Ну почему она? Почему не я? Ведь я же лучше, умнее, красивее. В общем, я собиралась пошурудить палочкой в клубке змей. И выглядела для того более чем подходяще. Синее платье с переливами сидело на мне идеально. Длиной до середины икры, оно доползало до колен, когда я усаживалась в кресло. Провокационный разрез позволял увидеть небольшую часть груди. Ну и додумать остальное, конечно. Руки были открыты до локтей и украшены браслетами, позвякивавшими при каждом моём движении. Ничего подобного при дворе ещё не видели.